12 Мысль об бегстве возникла не сразу. А день этот на 9, когда я довёл число отжиманий от пола до 5, а приседаний до 17. Нужно иметь пищу для ума. Вот как я поначалу объяснил себе эту мысль. признав впоследствии, что мне просто нужна цель. Конечно, меня поймают ещё бы. Куда скроешься от всевидящих глаз? Но если я выберусь за пределы периметра, если хотя бы сумею покинуть камеру, то уже этим докажу моему противнику, что чихать я хотел на его подтуги сломать меня, а это уже кое-что. Итак, я заложил руки за голову и стал мысленно загибать пальцы. Где конкретно находится каторга? Вопрос. Знаю лишь одно: везли меня долго, но это могло быть уловкой. Так что мне неизвестно даже на каком я материке. Это раз. Судя по тому, что снаружи весьма тепло, скудная растительность не выглядит увядающей, а солнце ходит по небу слева направо, я в северном полушарии, где-то в пределах умеренной зоны, при этом, судя по сухости воздуха, далековато от океана. За периметром ровная степь, лишённая строений и прочих явных признаков человеческой деятельности. Что это даёт мне? Пока ничего. Моя рабочая зона огорожена колючей проволокой и не примыкает к периметру. Мне придётся отдалить не одно заграждение. А 2, если бежать через рабочую зону рядовых каторжников, и даже 3, если избрать путь через пустующие зоны. Если же придётся начать забег прямо отсюда, то в обоих случаях надо прибавить ещё один колючий забор. Это 2. Колючка, судя по всему, не под напряжением. Но пойди преодолей её. А как перебраться через высокую ограду периметра, украшенную поверху той же колючкой и вовсе непонятно. Периметр я видел лишь издали. А он-то и есть главное препятствие. Роботы это три. Конвоиры, охранники и всевозможная киберобслуга. Тут тоже придётся что-то придумать. Четвёртое и главнейшее. Как выбраться из камеры? Простейший ответ никак. Значит, поищем ответы посложнее. На всякий случай я простучал стены, пол и даже потолок над койкой. Звук везде был одинаков. Иного я и не ждал. Ну ладно, хоть попытался. Дверь я справился бы с ней лишь с помощью такого количества взрывчатки, которая меня самого разнесла бы на мелкие фрагменты. Нет, без посторонней помощи из камеры мне не уйти. «Вопрос. Забудут ли меня здесь, как какого-нибудь средневекового узника? Дождутся ли, когда я обрасту волосами, как дикий зверь, покроюсь корростой, а моя одежда сгниет на мне? В положенный срок через неделю меня не повели на санобработку. Это еще ничего не значило, раз уж режим моего содержания изменился в главнейшем, он мог измениться буквально в каждом нюансе. Я ждал». Санитарный робот явился за мной на десятый день сразу после завтрака, приказал мне выйти и следовать перед ним, руки за спиной. Ага. Я так и думал, что порядок в этом мире соблюдается неукоснительно, хотя может меняться в деталях. Теперь санобработка полагалась мне не через 7 дней, а через 10. Что логично. Не тружусь и не потею. Пусть так. Процедура мытья не изменилась, изменилось другое. Во время конвоирования в душ и обратно я, стараясь не слишком вертеть головой, внимательнейшим образом исследовал взглядом местную топографию, прикидывал, запоминал, пригодится. 10 дней на то, чтобы наметить план побега это уйма времени. Так я думал поначалу. Ошибался. Фантастических планов в моей голове родилось немало. но реального ни одного. Допустим, мне удастся заманить моего кибернадзирателя поближе к ограде каким-нибудь нехитрым способом, как и им, повалить его на неё и перемахнуть через колючку, используя робота как трап. Такой образ действий сам по себе требует хорошей гимнастической подготовки, точного выбора момента и некоторого вмешательства госпожи удачи. Я слабый гимнаст и останусь таковым навсегда. Но за первым колючим забором меня ждёт второй, за ним, возможно, третий, а потом ещё ограды периметра. Нет, это не вариант. Другие проекты выглядели ещё фантастичнее. Я повертел их в голове и выбросил. Оставалось одно набраться терпения и ждать, используя каждый шанс узнать о моей тюрьме побольше. при каждом удобном случае смотреть, слушать и запоминать, не упуская и из виду любую мелочь. Набраться терпения легко сказать. Казалось бы уж кому, кому, а мне терпения не занимать. На лунной базе я только и делал, что терпел одиночество. Правда, там у меня были обязанности: обход базы, обслуживание и ремонт техники. Возня в оранжерее, а в последние годы ещё и починка корабля, но и тогда я порой предавался безделью, особенно во время приступов хандры. Мне казалось, что на земле всё будет иначе. И вот, пожалуйста, лежу на койке, гляжу в потолок, на котором, как нарочно, нет ни пятнышка, ни трещинки, и заняться мне нечем, кроме разве что физкультуры. Вспомнилось давнее Девочка, которая родилась у Джемили, последняя искорка новой человеческой жизни, появившись на свет в медотсеке лунной базы, годам к трём заподозрила, что уготовенная ей жизнь ненормальна. Мы будем жить тут всегда, спрашивала она маму, старую Рут, Тамуру, Хелен и меня. Надо было видеть, какими глазами она смотрела на нас, ожидая ответа. Дети жестоки. А мы с Хелен были тогда детьми, но и у нас не хватило духу сказать малявке правду. Нет, конечно, земля не прилетят за нами, обязательно прилетят и заберут нас отсюда, надо только дождаться, врали мы. Ощутила ли она нашу неискренность, не знаю. Знаю только, что она угасла как раз в том возрасте, когда дети начинают осознавать жестокую истину. Мир совсем не то, что они о нём до сих пор думали. Я укрепился во мнении, чего хочет Инфос. Он не купил меня баронством, поместьем и репутацией отличного стрелка, не напугал перспективой неприятной смерти, не уговорил вернуться на Луну и теперь мучает одиночеством. Он правильно понимает. Одиночество на Луне я переносил не в пример легче. Подарите человеку что-нибудь хорошее, дайте ему время привыкнуть к нему, а затем отнимите. Не взвоет ли он? Я и взвыл, мысленно, а по окончании неслышного воя решил твёрдо: я выбрался с луны и выберусь из каторги, даже если на это уйдут годы. Вскочил и довёл число приседаний до 18.